Глава 22 вторая. Кухао приглашает свах и устраивает свадьбу дочери. Глупенький братец в брачных покоях выжигает курение. Болтливый считается качеством скверным. Молчание — знак небольшого ума. За подлость ты будешь в народе презренным, но за доброту одурачат тебя. Богатство приманит завистника голос. А бедность же носит позоры клеймо. Бывает ли в жизни единственный образ, что вторит законам природы во всем? Итак, когда мать ввела Юн Эр в комнату, девушка, не обращая внимания на отца, спросила ее, что случилось, с чего это я вдруг понадобилась отцу? Затем круто повернулась и вышла, а Хухао так и остался сидеть с раскрытым ртом. На следующее утро Хухао заглянул в сарай. Тесак валялся на том же месте, где он его бросил, а в углу вместо убитой дочери лежала разрубленная надвое метла. «Как тут оказалась метла?» — Гадал он. «Что-то я ее вчера не припомню. Видно, все это дело рук девчонки. Нет, от этого оборотня надо как-то избавиться». Весь день он провел в размышлениях, а вечером за ужином сказал жене. Пословица гласит, взрослый мужчина должен жениться, взрослая девушка выйти замуж. Юн Эр уже стала взрослой, и держать ее дальше в доме неразумно. «Все наше нынешнее состояние создано дочерью, а ты собираешься ее выгнать?» — упрекнула Хухао жена. «Других детей у нас нет». И Если уж выдавать юн-эр замуж, то, может, лучше взять в дом зятя? По крайней мере, будет хоть какая-то опора. «И я сперва тоже думал так поступить», — сказал Хухао. А затем это слав служанок поведал жене, что юн-эр делала в дровяном сарае. «Если об этом станет известно людям, нам с тобой не сносить головы. Давай подберем ей хорошего жениха». и пусть переезжает к нему. Конечно, свекр и свекровь не родители, с ними придется держать себя поскромнее. А лет через пять, когда юн-эр и вовсе повзрослеет, возьмем ее вместе с мужем к себе. Эти доводы убедили жену, и она согласилась. На следующий день Хухао послал приказчика за свахами. Тот привел двух, одну звали Чижан, Сань Сао, болтливая, другую Ли Сысао, правдивая. У входа в зал свахи приветствовали Хухао и его жену. Хозяйка дома пригласила их к столу, угостила чаем и вином. Первый заговорила Чижан Сань Сао. Позвольте узнать, чем мы обязаны вашему приглашению? Видели вы когда-нибудь мою дочь? Спросил Хухао. Я видела, сказала Чижан. Сань Сао, хорошенькая барышня. «Дочка у меня одна единственная», — продолжал Юань Вай. «Ей уже девятнадцать лет, и я хочу ее просватать, поэтому и пригласил вас». «Премног благодарна за оказанную честь, однако позвольте узнать, намерены вы взять зятя к себе в дом или же отдать дочь в семью мужа?» «Отдать в семью мужа», — сказал Хухао. «Если так, то подходящего жениха найти просто», — вмешалась в разговор Ли Сысао. Хухао дал свахам серебряный слиток в ляна. «Это вам за хлопоты, а если сватовство удастся, я вас щедро вознагражу». «Что вы, что вы! Мы ведь для вас еще ничего не сделали, даже совестно принимать такой щедрый подарок! Начали для приличия отказываться обе женщины, а сами потянулись за серебром. Слиток взяла Чижан Саньсао. Обе отклонились и ушли. По дороге они стали совещаться. «Это дело нельзя откладывать. Надо прежде всего разузнать, в каких состоятельных семьях есть возрослые неженатые сыновья». «Быстро это дело не уладишь», — говорила Ли Сысао. Но, может, нам повезет. Только давай заранее условимся, не обманывай друг друга», предложила Чижан Сань Сао, болтливая. «Если кто из нас первый найдет подходящую семью, переговоры будем вести вместе, деньги и угощения делить пополам». «Правильно», — согласилась Лиса Сао, правдивая. «Я найду жениха, сообщаю тебе, ты найдешь, сообщаешь мне». На то мы порешили, но как только разошлись, Чижан болтливая подумала. «У торговца Чижана, что живет на Западной улице, есть 17-летний сын. Говорят, его собираются женить. Может, сходить туда? Боюсь, только откажут. Скажут, мол, невеста старше жениха. Впрочем, не буду гадать, а пойду. Во всяком случае, угостят, и то ладно». Когда она появилась в доме торговца Чижана, тот спросил: «Какое дело привело вас ко мне?» Пришла сообщить, что есть невеста для вашего сына, сказала сваха. Эх, сколько свах у нас уже перебывало, а все без толку, вздохнул Чижан. Из какой же семьи невеста? Из семьи Юаньвая Хухао, того самого, что торгует шелком. Девушка хороша. Как цветок! Видел я ее на озере Цзыни Минчи. Действительно, девушка красивая. Но сколько ей лет? 19. Единственная дочь в семье. На два года старше моего сына. Но это не важно. Боюсь, только они не захотят отдавать дочь в чужую семью. А у меня сын тоже единственный, и я не намерен отпускать его. Юань Вайху! «Как раз хочет отдать дочь в семью мужа», — заверила сваха. Слова ее обрадовали Чжана. Он велел подать вино и сам преподнес три кубка свахи. Кроме того, дал ей лян серебра и сказал, «Если сватовство состоится, на вознаграждение не поскуплюсь». Чжан болтливая взяла серебро, поблагодарила и ушла. В этот день ее уже дважды угощали вином, И потому, изрядно захмелев, она шла и бормотала. «Удачный же выдался денек, все идет как по маслу. Уверена, что сватовство состоится. Вот встану завтра пораньше и сообщу Янь Ваюху, а этой Ли Правдивой ничего говорить не буду». «Ну, а теперь расскажем о Ли Правдивой». Проходя в тот же день мимо дома торговца-ювелира Тана, она подумала. А ведь у него есть сын двадцати одного года. Правда, ему просватали дочь богача Сюя. Однако девушка заболела чехоткой и умерла. И сейчас молодой Тан опять не прочь жениться. Не предложить ли ему дочку Юань Вая Ху? Или правдивая направилась к воротам дома Тана. Хозяин дома как раз отдыхал, сидя на пороге. Увидев давно знакомую ему сваху, он решил окликнуть ее. «Куда это вы так спешите? К вам! Хочу кое о чем переговорить. Что ж, входите, поговорим». Сваха прошла в дом. «Ваш сын сейчас дома?» — спросила она. «Нет, уехал закупать товары, пока не возвращался». «Вы уже подыскали для него невесту?» «Я слышала, барышня Сюй умерла». «Пока еще не подыскал», — сказал Тан. «Может, у вас есть кто на примете?» «Есть», — подтвердила Ли правдивая, «и уверена, что именно такая невеста вам и нужна». «Из какой семьи?» — поинтересовался Тан. «Из семьи торговца Шелком Ху. Девушке исполнилось девятнадцать лет». «О, дочку Юань Вая Ху я прекрасно знаю», — улыбнулся Тан. Я ее пытался просватать еще, когда Ху держал закладные лавки, но он мне отказал, сказал, что намерен взять зятя к себе в дом, только поэтому и пришлось сосватать сыну дочку Сюя. Что это, Юань Вайху, изменил свое намерение? Не знаю, сказал Сваха. Просто он меня вчера пригласил и попросил подыскать для его дочери жениха равной ему по положению семьи. «Вот я и вспомнила о вас». Предложение Свахи понравилось Тану. Он приказал подать вина, угостил ее, дал лян серебра и попросил. «Вы уж постарайтесь. Если сватовство окажется успешным, я награжу вас особо». Ли правдивая поблагодарила ювелира и ушла, радуясь в душе, что так ловко провела Чижан Болтливую. На следующее утро Чижан Болтливая первой явилась к дому Йоань Ваяху и уже собиралась войти, как вдруг заметила Ли Правдивую. «Куда ее несет в такую рань?» — подумала Чижан Болтливая. «Пожалуй, спрячусь куда-нибудь, да погляжу, что она будет делать». Ли Правдивая подошла к воротам, огляделась по сторонам и уже собиралась проскользнуть в дом, как вдруг лицом к лицу столкнулась с Чижан Болтливой. вот уж поистине, как рано не встань, найдется такой, кто не спал всю ночь. Обеим свахом стало неловко. «Ты с чем пришла?» — спросила Чижан Болтливая. «Увидела тебя и хотела присоединиться», — отвечала Ли Правдивая. «А я решила, что ты найдешь что-то подходящее и обязательно придешь первый. Вот и явилась загодя, чтобы тебя дождаться». Подружки рассмеялись. Хватит шутить, сестра, скажи по правде, тебе удалось найти жениха? спросила ли правдивая. Не буду врать, удалось, отвечала Чижана болтливая. Кого именно из какой семьи? Из семьи торговца Чижана. У него есть семнадцатилетний сын, и отец собирается его женить. Ну, матушки, рассмешила же ты меня. Ведь если муж старше жены, тогда оба проживут в любви и согласии до старости. А какой прок от старой курицы? Можно подумать, ты не знаешь пословицу. Жена старше на год — будешь всегда сыт. Старше на два года — будешь в достатке. Старше на три года — будешь богат. Чем же это плохо? Или ты можешь предложить лучшего жениха? Могу. «Стоит мне сказать Юань Вай уху, что его дочь сватает Юань Вай Тан, и свадьба состоится?» «Пусть так, но ты в самом деле в этом уверена?» спросила Чижан Болтливая. «Или, по-твоему, кто-то позволит чистить медный таз железной щеткой? Ладно, не будем спорить, посмотрим, что получится». «А я готова спорить и уверена, что буду права». «Но чур...» потом не обижаться». «Согласна», — сказала Чжан Болтливая. «Повезет тебе все вознаграждение твое, повезет мне все мое». При свах слышали приказчики и вмешались. «Правильно, каждой лодке своя глубина, а вот только не знаем, понравятся ли ваши женихе нашему хозяину. Впрочем, все заранее предопределено судьбой». и противиться ей бессмысленно. Свахи перестали спорить и направились в дом. У входа в гостиную их встретил Хухао, пригласил сесть и сказал, «Я восхищен вашим старанием, как быстро вы все уладили!» «Да-да!» — воскликнула Чижан Болтливая, не давая заговорить, Ли Правдивой. «Я нашла для вашей дочки самого подходящего жениха, юношей 17 лет, единственный сын торговца, с западной улицы, и какой умный, умеет писать и считать. И я тоже нашла жениха, — вмешалась Ли правдивая. Сын Тана, хозяина ювелирной лавки, тоже умный, умеет писать и считать, ему двадцать один год». Пухао отрицательно покачал головой. «Ваши женихи мне не подходят, поищите еще». «Такие хорошие женихи!» — удивились свахи. «Почему вы отказываетесь?» «Не нравится, и все тут», — оборвал свах Хухао, подавая им лян серебра. «Поищите еще, главное, чтобы жених мне был по вкусу». Свахи поклонились и ушли. С этих пор они сделались неразлучными подругами и стали ходить, как говорится, по одним мосткам. Скольких женихов предлагали они Ху-Хао? Однако стоило тому услышать, что молодой человек умный и способный, как тут же следовал отказ. Так прошло несколько дней, и свайхи стали советоваться. Трудно понять, Юань ху, каждый раз угощает нас вином, дает деньги, а от женихов отказывается. Что же ему надо? «А может, ему нужен жених не слишком умный?» высказала предположение Ли Правдивая. «Сегодня нам больше идти некуда», сказала Чжан Болтливая. «Давай-ка зайдем к Юань Ваюху, выпьем вина, а заодно и подшутим над ним». «Кого это ты собираешься ему предложить?» спросила Ли Правдивая. «Пока не спрашивай, идем». Свахи направились в дом Ху Хао. Хозяин как раз сидел в лавке, он любезно их встретил, угостил чаем. «Кого же вы мне сегодня предложите?» «Сына Юаньвая Цзяо!» «Такого же торговца шелком, как и вы», — сказала Чижан Болтливая. «Сколько ему лет? Разбирается ли в делах?» «Ему девятнадцать, как и вашей дочери», — рассказала Чижан Болтливая. «Но его до сих пор кормит, поет и одевает нянька, и слюни ему вытирает. потому что текут они у него постоянно. Ни в каких делах он не разбирается, и потому все в доме зовут его глупеньким братцем. «Вот такой мне и нужен!» — обрадовался Хухао. «Постарайтесь же, не откладывая, устроить сговор. Только не говорите моей супруге, что жених глуп, а наоборот, всячески его хвалите». Свахи недоумевали. «Надо же!» Стольких женихов ему предлагали богатых, красивых, умных, а он хочет выдать дочь за дурака. Выпив вина и получив подволя на серебре, свахи ушли. Но «Ну и шутница же ты!» — потешалась Ли правдивая. Я едва удержалась от смеха, даже пот прошиб. «А вдруг, думаю, Юань рассердится, сердится. Что тогда?» Мы ему стольких женихов предлагали, и ни один не понравился», — сказала Чижан, болтливая. «Вот я и решила подшутить. Думаю, если рассердится, скажу, что это шутка. Мне ведь и в голову не могло прийти, что дело примет такой оборот. Выходит, ты ему угодила, иначе он не отвалил бы нам целых четыре ляна серебра, вдвое больше обычного». Смеясь и переговариваясь, обе направились в дом Юаньвая Цзяо. Хозяин принял их любезно, угостил чаем. «Зачем изволили пожаловать вестницы радости?» «Скажем прямо, мы пришли предложить невесту для вашего сына», — отвечала Чжан болтливая. «Мой сын дурак», — вздохнул Цзяо. «Какая же девушка согласится за него выйти?» «У Юань Вая Ху, такого же торговца шелком, как и вы, есть девятнадцатилетняя дочь, красивая, как цветок», рассказывала Чжан Болтливая. Сколько женихов за нее сваталось, и все получили отказ. «А сегодня я возьми да и назови Юань вашего сына». Так он сразу согласился и велел переговорить с вами. Юань Вайцзяо не очень поверил, однако в душе обрадовался. «Если сговор состоится, я вас щедро отблагодарю!» Он угостил своих вином, дал два на серебра, и те, простившись с ним, снова явились к Хухао. Юань Вайцзяо весьма доволен сватовством и просит вас выбрать счастливый день для сговора и обмена свадебными подарками. сообщила Чижан Болтливая. «Если от нас еще что-либо требуется, приказывайте». Обрадованный Хухао прежде всего попросил свах передать радостную весть его жене. Та стала расспрашивать о женихе, и ей отвечали, что это достойный и очень богатый молодой человек. Только вот немного избалован с детства. Одеваться и то сам не умеет, требует, чтобы ему прислуживали. «Но это не страшно, в знатных и богатых семьях такое случается». Госпожа не стала возражать, о чем свахи не замедлили сообщить семье Цзяо. Вскоре состоялся сговор, а затем был назначен день для завершения брачной церемонии. Поскольку молодой Цзяо в делах не разбирался, все хлопоты по устройству свадьбы взял на себя юаньвай Вай Цзяо. «Молодой господин женится», — говорили Юань Вай и его жена няньки, «так что ты уж позаботься, чтобы в доме был порядок. Если сумеешь сделать так, чтобы молодые жили в согласии, мы тебя вознаградим». «Премного вам благодарна. Можете на меня надеяться», — заверила нянька. «Вот и хорошо», — сказала госпожа. А теперь пойдем к глупенькому братцу и растолкуем, что от него требуется. Женщины направились во внутренний покой. «Послушай», — обратилась нянька к дурачку, — «завтра твоя свадьба». «Завтра твоя свадьба», — повторил тот. «Это большая радость», — сказала нянька. «Это большая радость», — услышала она в ответ. Нянька умолкла и с горечью подумала. Неразумно поступает наш господин, женя такого дурака. Только погубит девушку, да и Юань Ху я не пойму. Дочка его настоящая красавица, умная, писать и считать умеет, а он выдает ее за это ничтожество. Не будем подробно описывать, как в доме Цзяо готовились к встрече невесты. Расскажем о том, как госпожа Ху в назначенный день доставила новобрачную. После поклонения духам и других положенных церемоний, нянька вывела под руку глупенького братца. Увидев его, госпожа Ху пришла в ужас. До того он был безобразен. На глаза ей невольно навернулись слезы. «Старый дурень, исковеркала жизнь родной дочери!» подумала она. «Отдать ее такому уроду!» Она уже собиралась обрушиться на свах, но Ли Правдивая поспешила скрыться. Видя, что дело принимает неблагоприятный оборот, Чижан Болтливая принялась оправдываться. «Почтенная госпожа, только не подумайте, что мы вас обманули. Ваш муж все знал. Если не верите мне, спросите его сами. Нынче такой торжественный день». Кругом столько уважаемых людей, и, надеюсь, вы будете снисходительны и не станете устраивать скандал. Госпожа Ху не оставалось ничего иного, как смириться. На следующее утро госпожа Ху простилась с молодыми и возвратилась домой. Как только она увидела мужа, гнев ее вознесся до небес, волосы встали дыбом, женщина разразилась воплями и проклятиями. «Чего бестолку кричишь?» — пробовал унять жену Хухао. «Я думала, что ты, как глава семьи, будешь благоразумным, и во всем полагалась на тебя, а ты оказался скотиной. Сколько прекрасных женихов сваталой за твою дочь, а ты выдаешь ее за дурака? На что же это похоже? Если бы она жила дома, то рано или поздно погубила бы нас». оправдывался Хухао, выдать ее замуж за умного человека тоже небезопасно. Он сразу догадался бы, кто она такая, и мы все равно оказались бы виноваты. А сейчас, когда у нее муж дура, никто никогда не придаст значения никаким слухам. Но жена Хухао ничего не желала слушать, и рыдала и бронилась весь день. Что же касается юн-эр, то, прощаясь с матерью, она была объята таким горем, которое невозможно выразить словами. Но даже поплакать бедняжка не могла. Весь день приходилось принимать поздравления многочисленных родственников жениха. И только вечером, когда все разошлись, она, наконец, простилась со свекровью, пожелала ей спокойной ночи. и в сопровождении няньки направилась в спальню. Глупенький братец встретил ее на краю постели, бессмысленно тараща глаза. «Сегодня будешь спать вместе с молодой», сказала ему нянька. «Сегодня будешь спать вместе с молодой», повторил тот. «Но до чего же глуп, только умеешь, что повторять чужие слова», подумала нянька, «и вряд ли поумнеет когда-нибудь». Однако пора укладывать его спать». Она разделала глупенького, уложила в постель, накрыла одеялом и затем обратилась к юн-эр. Но «Ну, а вы уж, барышня, укладывайтесь сами». Как только юн-эр услышала, что ей предлагают лечь к глупенькому, она не могла сдержать слез. «Отец, мать, чем я перед вами провинилась? Что вы отдали меня за дурака?» или забыли, как терпели лишения ютились в приюте, а потом лишь мне, благодаря разбогатели. Теперь-то я поняла, чего хотел отец. Он боялся, что если у меня будет умный муж, я смогу его кое-чему научить». Юнер вытерла слезы, отпустила няньку, разделась и легла рядом с глупеньким. Но тот уже храпел и не обращал на нее никакого внимания. Молодая девушка лежала и с горечью думала. «Святая тетушка давно предлагала мне уйти из дому, однако я так и не решилась покинуть родителей, жалела их. А они что со мной сделали? О, святая тетушка, где ты сейчас?» Так, пребывая в горестных думах, Юнера незаметно уснула и неожиданно увидела во сне святую тетушку, выседающую верхом на журавле. Поистине, еще до рождения муж и жена судьбою сосватаны в пару. Ни в чем не повинны с востока ветра, пусты и напрасны печали. Если хотите знать, что сказала девушке святая тетушка, прочтите следующую главу.